89. Настроение в столовой Если бы Мирен только знала, что знала, а то, что внуки за глаза иногда называли ее «злая бабушка», и как ни старалась раньше, изменить их отношения не удавалось. Она понимала, в лучшем случае они, чтобы не огорчать меня, промолчат, Но все равно чувства их останутся прежними. Даже у маленькой Айноа, которой еще не исполнилось и четырех, заметна была настороженность в присутствии Омона Мирен. А что касается Эндики, то у него в некоторых случаях прорывалась неприкрытая враждебность. С Анхелитой и Рафаэлем они вели себя совсем иначе. Отчасти потому, что те отдавали им больше времени, видели почти каждый день и имели больше возможностей развлекать внуков и показывать им свою любовь. Но еще и потому, что они по характеру были добродушные, щедрые, веселые, а Мирн обычно казалась сердитой и строгой хотя и не со зла, а только потому, что была такой по натуре, всегда была такой нетерпимой и резкой, не только со своими детьми и мужем, а вообще со всеми. Что касается Айтона Хошиана, так он, откровенно говоря, играл роль малозаметную. Точнее, не играл никакой роли. Как правило, Айноа и Эндика видели его один или два раза в месяц. Ну и когда видели, он просто молчком сидел на своем стуле, казался ко всему безразличным и даже не пытался чем-то с внуками заняться. Впечатление часто было такое, будто его и нет вовсе в комнате. Как-то Эндика спросил мать, почему дедушка Хошин так мало разговаривает. «Наверное, потому что ему нечего сказать» а это говорит, что это потому, что Асаба Хосе Мари сидит в тюрьме. Может, оно и так. В тот четверг после теракта в рантерии, когда Аранча приехала с детьми к своим родителям, Хошан еще не вернулся из Пагуэты, и уже одного этого было достаточно, чтобы Мирен ходила злая, как черт. Она открыла им дверь. «Радость?» Ничего подобного. Скорее, наоборот, нахмуренные брови, сердитый блеск в глазах. А я понадеялась, что это твой отец. Он ведь все еще не вернулся из бара. Ну, я ему покажу. Потом она как-то слишком резко приласкала детей. Стоптанные тапки, забрызганный чем-то мокрым фартук. Неужели ей не пришло в голову приодеться к их приезду, вести себя помягче, сказать внукам что-нибудь, что рассмешит их и расположит к ней, подарить что-то заранее приготовленное, чем-то неожиданно порадовать? Она не сочла нужным даже наклониться пониже, чтобы они могли без труда ее поцеловать». Внуку Мирен сразу выговорила за то, что он вошел в квартиру, не поздоровавшись. «Ты что, язык проглотил?» Внучку спросила, кто ей заплел такую кривую косичку. Потом повернулась к Коранче. «А твой муж что не явился?» Он себя неважно чувствует. И мать даже не поинтересовалась, не заболел ли тот, не поранился ли, ничего не спросила». Почему? Потому что она просто не может выдавить из себя подобных вопросов. Если вызвать ее на откровенность, она скажет в свою защиту, что всю свою жизнь только работала. А вот и доказательства. Накрытый стол, квартира, пропитанная дивными запахами с кухни, тепло от плиты. Она опять трудилась, не покладая рук. Все утро... Вернее, еще со вчерашнего вечера, когда приготовила соус бешамель для крокетов. Разумеется, она устала, а кроме того, уверена, что никто не скажет ей спасибо, как бы она ни старалась. А еще это ее одержимость баскским языком. Это ее суровая требовательность, придирчивость, с какой она устраивала детям проверки всякий раз, когда они сюда приезжали. Мирн задавала хитрые вопросы, чтобы вынудить их отвечать по-баскски. Они беглые и без малейших затруднений на нем разговаривали, хотя и в естественных для их возраста рамках. Но нередко случалось, что в присутствии Гильермо дети ненароком переходили на испанский. Мирен тут же сурово их перебивала. «Здесь, говорят, только на Эускера». И Гильермо начинал чувствовать себя чужим. Нередко он участвовал в общем разговоре через оранчу. «Спроси своего мужа, не хочет ли он еще гороха?» Тогда а раньше, а что ей еще оставалось делать, поворачивалась к нему и переводила вопрос. Гильермо не терял при этом чувства юмора. Скажи ей, чтобы добавило мне восемнадцать штук. Хоже он явился домой, почесывая бок, верный признак того, что он позволил себе лишнего. Для мира не имело значения, много он выпил или мало. Ей достаточно было хотя бы краем глаза заметить это его почти механическое движение, чтобы взбелениться. Но при дочери и внуках она все-таки сдерживалась. Правда, Аранчо успела услышать из столовой, как, пока отец разувался в прихожей, миром тихим голосом его отчитывала. Почему пришел так поздно? «Уже два часа двадцать пять минут, а ведь договаривались сесть за стол в половине третьего. А если она ждала, чтобы он пришел пораньше и хоть чем-то ей помог? Хотя разве этот тип хоть раз помог ей в домашних делах?» В столовой, над столом, уставленным закусками, боже, сколько труда на это положено, сгустилось напряжение». Будто в воздухе сильно натянули кусок полотна, и он мог в любой момент с треском лопнуть. Даже дети не могли не почувствовать что-то необычное вокруг и реагировали по-своему, вежливо молчали, выжидая, когда же мать позволит им, наконец, взять такие аппетитные крокеты, в идеальном порядке разложенные на керамическом блюде. В домашних тапках в столовую вошел дед, не очень ловко делая вид, будто никакого нагоняя не получил. Еще раньше, едва переступив порог, он коротко с ними поздоровался и каждого вяло поцеловал. Но только он собрался сесть на свое привычное место, спиной к балконной двери, как Мирон спросила, вымыл ли он руки. При дочери и внуках спорить с женой Хошиан не стал и покорно поспешил в ванную, чтобы не дать разгореться скандалу. Наконец все пятеро сидели за столом и жевали. Хошан, как и все остальные, пил воду. «Вина с тебя на сегодня хватит!» А в комнате над склоненными над тарелками головами по-прежнему висело все то же напряжение – Его породили как поведение людей, так и какие-то непонятные воздушные потоки. Напряжение чувствовали даже дети, которые обычно вели себя непоседливо, а сегодня были до странности тихими. Взрослые, чтобы скрыть свое настроение, говорили о всякой ерунде. Но главная сегодняшняя тема висела в воздухе, и все это знали, хотя никто ни о чем таком не упоминал. Чтобы не портить семейный обед, к тому же они видятся не так уж и часто, а через час-полтора мы сможем отсюда уехать». Понятно, что у Хоши она на душе было неспокойно из-за новости, услышанной в Погоете. Он улучил момент, когда миран понесла грязные тарелки на кухню и собиралась достать из шкафа чистые для десерта, чтобы шепотом спросить Аранчу, кого именно там у них убили. Она ответила так же шепотом «Друга Гилье, мать честная, того, который помог ему найти работу, мать честная». Мирон вернулась в столовую с тарелками. «Вы тут о чем?» «Ни о чем». «Ни о чем». Напряжение сгустилось, еще немного и воздух треснет, но тут на столе появился заварной крем, чему шумно обрадовались дети, и Хошин очень кстати дал каждому из внуков по двадцать дуро. Мир, спокойствие и десерт. Потом дед едва не совершил страшную оплошность, какую — Машинально схватил дистанционное управление и уже направил его в сторону телевизора, так что на экране немедленно появились бы и Рентерия, и Бомба, и погибший в районе Капучинос мужчина. А раньше вовремя успела толкнуть отца под столом ногой, но, кажется, Мирен это заметила. Или еще раньше заподозрила тайный сговор между Хошианом и дочерью. Короче, изведя себя подозрениями, она отправилась на кухню мыть посуду, и пока была там одна, вдруг под каким-то надуманным предлогом позвала Индику, шестилетнего малыша. Тут-то воздух и взорвался. Мирен вознамерилась выпытать у ребенка, почему отец не явился вместе с ними на обед, И мальчик, не получивший нужных наставлений, которые помогли бы ему перехитрить бабку, рассказал ей правду. Со своей детской точки зрения, но правду. И кроме всего прочего, он еще сказал «Злые люди убили друга моего папы». И поэтому он с вами не приехал. Он все утро сидел и плакал. «Да разве мужчине положено так сильно плакать?» Эта реплика не понравилась Индике, и он, вернувшись в столовую, передал весь разговор о ранче. Хоши она словно что-то кольнула. Он попытался удержать дочку, схватив ее за руку, но старческой, артрозной руке не хватило ловкости. А резко гневно вскочила из-за стола, решительно прошествовала на кухню, и там произошло то, что, в общем-то, не могло не произойти. «Послушай, что ты сказала ребенку? А вы сами, что вы ему сказали про злых людей?» У обеих были искаженные бешенством лица, злые глаза, а с губ срывались слова, больше похожие на выстрелы. А раньше, уже не сдерживаясь, с вызовом заговорила на испанском. Я только чудом не потеряла сегодня ребенка и не осталась вдовой. Мои муж и сын прошли рядом с бомбой за полминуты до взрыва. Мы не сражаемся с невинными. — Ах! Значит... «И ты тоже сражаешься? Может, я должна поздравить тебя от всей души с тем, что случилось утром?» «Этот член муниципального совета, друг твоего мужа, был из народной партии». «Ты что, совсем спятила? Прежде всего он был хорошим человеком, отцом семейства, а еще он имел право защищать собственные принципы». «Угнетателем он был, вот кем! И хочу тебе напомнить, что у тебя брат заживо гниет в испанской тюрьме по вине таких вот хороших людей, каким был тот!» «А твой сынок, которым ты сильно гордишься, совершил, как было доказано, много кровавых преступлений, потому и сидит в тюрьме, потому что он террорист. Могу повторить еще и еще. Он террорист и сидит за это, а не за то, что предпочитает говорить на баскском языке, как ты однажды сообщила Эндике. Лгунья, настоящая лгунья, вот ты кто!» «Какое право ты имеешь судить о моем сыне, настоящем борце, который жизнью рисковал ради свободы басков? А ты сходи в дома к родственникам жертв твоего сына и поговори с ними. Объясни им все это. Вряд ли ты посмеешь посмотреть им в глаза. Все они друзья твоего мужа, вот пусть он к ним и идет». У моего мужа есть имя. Почему ты никогда не называешь его по имени? Губы ждет. Наверное, для тебя он тоже угнетатель. Во всяком случае, он не Баск. Он здесь родился раньше, чем я. Он Эрнандес Карисо. И не говорит на Эускера. Тоже мне Баск. На этом раньше зачла разговор законченным. Она натолкнулась на Хоша, она, который слушал их перебранку, стоя в дверном проеме, грустно сдвинув брови и не рискуя вмешаться. — Пусти меня, Айта! Уж не знаю, как ты выдержал столько лет рядом с этой! — Дочка, не уходи! Раньше позвала детей, схватила свои туфли, чтобы обуть их на лестничной площадке или даже на улице, а мне уже все равно, и, не сказав больше ни слова, не простившись, вывела, вытолкнула сына и дочи с квартиры. Мирен осталась на кухне. Она хранила злобное, непрошибаемое молчание. Ахошин, спотыкаясь от горя, попытался удержать дочь и внуков. «Не уходите! Ну, пожалуйста, не уходите!» Ничего не помогло. Пять лет Аранча не разговаривала с матерью.